Сюда по описанному от города дон пути всего около 1590 верст, а до Лоб-Нора через Газ — 1413 верст. Таков пройденный теперь нами путь из западного Китая в восточный Туркестан. Странно, что китайцы, сколько известно, им не пользовались для своих сношений с названной страной, начавшихся еще во втором веке до нашей эры при династии старших ханий. Эти сношения то мирные, то завоевательные, то оживленные, то иногда вовсе прекращавшиеся, в зависимости от политических комбинаций, как в Центральной Азии вообще, так и в самом Китае, производились в первые века нашей эры исключительно через Лобнор. Дорога шла от нынешнего города Саджео на Лобнор, нынешний Черчен, Хотан, Юйтян, Яркент, Содзюй, Кашгар, Сулэ и далее в западные страны. Тем же самым путем, продолжавшимся через Балх, Бактра и Мерфь, Мергяна, к южному берегу Каспийского моря направлялась древняя торговля Запада с Китаем. С восьмого века на эры Лобнорский путь потерял свое исключительное значение для сношения Китая с Далеким Западом и заменился более удобным направлением по Тяньшаню. Но все-таки не окончательно затерялся. Здесь проходил в конце XIII века знаменитый Марку Поло, а в первой четверти XV века проехало обратно из Китая в Герат посольство Шаха Рока, Из дневника названного посольства имеются последние сведения об этой дороге, только едва ли она была с тех пор совершенно покинута. По сведениям, полученным нами в нынешнее путешествие на Лобноре, в торговцы ездили сюда из Саджеу до последнего магометанского восстания. По их словам, путь был весьма трудный, бескормится и нет хорошей воды. Лобнорцы также знали, что из Черчена через газ можно проехать в Китай. Дорогу эту они назвали «Подобной». Кумюр Салды Иоу, и говорили нам по преданию, что здесь лет более сотни тому назад, вероятно, в половине прошлого века, при завоевании китайцами Восточного Туркестана, прошли отряды китайских войск для военных действий против Хотана и других южных оазисов Таримского бассейна. Мне кажется, что главная причина, почему китайцы всегда предпочитали несколько более кружную, и на пространстве от Саджео до Лобнора весьма трудную по пустыне дорогу, путинами описанному, заключалось в том, что Лобнорский путь, кроме указанной пустыни, сплошь шел по культурным местностям к востоку от Саджео, да и от Лобнора к Черчену встречал, вероятно, более оседлых пунктов, чем теперь, позднее же имел прекрасную станцию в городе Лоб. Кроме того, быть может, в древности пустынная полоса к востоку от Лобнора до Саджео не была так безводна, как в нынешнее время? Да, наконец, болото Цайдама в те времена могли быть более недоступны, чем ныне. Кочевые же племена здесь и на Кукуноре обитавшие могли безнаказанно грабить торговые караваны, как и до сих пор то делают голыки в Тибете. Ныне все это переменилось. Вследствие всеобщего обеднения Центральной Азии водой пустыня к западу от Лоб-Нора сделалась почти непроходимой, а город Лоб давно уничтожен. Следовательно, караваны из Саджео, Придется идти по крайней безводной и бесплодной местности около 600 верст до первого встречного восточно-туркестанского оазиса черхалык Да и далее, к оазису Черчен, дорога наполовину до реки Черчендарья весьма маловодная и малокормная. Так что ныне путь из южных оазисов восточного Туркестана в Китай наилучший по направлению нами рекомендуемому. Еще большее значение приобретает этот путь ввиду того, что река Тарим – как в нынешнее путешествие нами дознано, почти, наверное, судоходно для небольших речных пароходов от слияния рек Яркенской и Аксуйской вплоть до Лобнора. Обратное наше движение. Повернув от перевала с долины ветров в обратный путь, мы зашли прежде всего на ближайшую часть Московского хребта, чтобы измерить здесь нижний предел ледников. Забравшись всем караваном в окраину гор, Я и Роборовский отправились пешком к ледникам, до которых казалось совершенно близко. Между тем пришлось лезть 4 версты в кручу, большей частью по голой россыпи, на сильном морозе с ветром. После двухчасового пути мы достигли нижнего края одного из ледников. Барометр показал здесь 15500 футов абсолютной высоты. Нужно только заметить, что ледник этот лежал в ущелье северного склона гор. Идти вниз по ветров было гораздо легче, уже потому, что постоянный западный ветер дул в спину, а солнце, хотя сколько-нибудь, грело навстречу, да и не требовалось делать съемки обратной дорогой. Однако короткие зимние дни и усталость наших лошадей не позволяли двигаться большими переходами. Погода по-прежнему стояла очень холодная, но 25 и 26 декабря атмосфера наполнилась густой пылью, принесенной, вероятно, бурей разразившийся в котловине Тарима, и эта пыль, нагревшись солнцем, быстро нагрела воздух. Так что 27 декабря даже при облачном небе термометр в час дня показывал плюс 7,8 градусов по Цельсию. Затем вскоре опять наступил холод, но менее сильный, чем был до сих пор. Зависело это счастье от того, что мы спустились долиной ветров более чем на 2000 футов по вертикали до ключевых истоков нижнего течения реки Зайсан-Сайту. Здесь устроена была на двое суток дневка — чтобы отдохнуть, а главное — настрелять антилопу Ронго для продовольствия как в дальнейшем пути, так и по приходе на склад. На первой же охоте убиты были 23 названные антилопы, больше стрелять не стали, ибо некуда было вьючить мясо. Через два затем перехода вниз по реке Зайсан-Сайту мы встретили новый 1885 год, правда, при обстановке более чем скромной, зато с радостным сердцем, в ввиду уже исполненного за год истекшей и с лучшими надеждами на успехи в году наступающем. Климат декабря Минувший декабрь, проведенный нами до 13-го числа в горах по реке Зайсан-Сайту и в окрестностях озера Незамерзающего, а затем на долине ветров, в общем, при абсолютной высоте от 10,5 до 13 тысяч футов, относительно климатических явлений характеризовался сильными холодами, постоянными почти ветрами, нередко превращавшимися в бури, и скудостью атмосферных осадков. В долине ветров за все время нашего там пребывания лишь урывками на час или два выпадало затишье. Затем днем и ночью постоянно дул ветер, все западный, с небольшим уклонением от юга, по направлению названной долины. Восемь раз в течение описываемого месяца этот ветер превращался всегда днем в бурю, поднимавшую в воздух тучи пыли и песка, Кроме того, восемь раз днем и два раза ночью западный ветер достигал также значительной силы. Каждой почти буре предшествовала и сопутствовала обыкновенно небольшая облачность. Перед бурей же и во время ее по долине ветров бегали частые и довольно большие вихри. В двух первых третях декабря небо большей частью оставалось ясным, но в последней трети этого месяца наступила почти постоянная облачность, В то же время с 25 числа, при довольно тихой погоде, атмосфера наполнилась густой пылью, вероятно, принесенной бурей, разразившейся в бассейне Тарима. Пыль эта продержалась в воздухе 6 суток, и, нагреваясь солнцем, иногда проглядывавшим сквозь облака, нагрела атмосферу, как уже было сказано выше, до плюс 7,8 градуса по Цельсию в тени в час дня 27 декабря. Та же пыль уравновесила распределение тепла, по крайней мере в нижних слоях воздуха, Так что теперь стояли единственные затишья, наблюдавшиеся нами в долине ветров. Барометр же упал на 10-12 мм, сравнительно с его показаниями на тех же самых местах месяцем ранее. Другую характерную черту декабря составляла его весьма низкая температура. В ночь с 19 на 20 число ртуть замерзла, а в течение всего этого месяца мороз на восходе Солнца 8 раз переходил за 30 градусов по Цельсию, да кроме того 6 раз был более 25 градусов по Цельсию, Даже в час пополудни термометр упадал до минус 18 градусов. Притом следует оговорить, что морозы могли бы быть еще сильнее, если бы по ночам почти постоянно не дул западный ветер. Однако и при этом повышающем ночную температуру явления и при меньшей абсолютной высоте средняя температура нынешнего декабря минус 15,5 градусов по Цельсию все-таки несколько ниже, чем была средняя температура минус 14,5 градусов в 1872 году того же месяца, проведенного нами на плато северо-восточного Тибета, по пути от реки Шуга до болота Хайтун-Ширик, между 13,5-15 тысяч футов абсолютной высоты. И лишь немного не достигает средней температуры, минус 16,3 градуса по Цельсию, декабря 1879 года, когда мы были за хребтом Танла и на пути отсюда до хребта Думбуре, на абсолютной высоте от 14 14,5 до 16 16,5 тысяч футов. Снег в описываемом месяце шел всего пять раз и только побелял землю. Даже в горах он выпадал не глубже, чем на один-два дюйма. В долинах снег этот вскоре сдувало ветром, смешивало с песком и пылью, так что он быстро пропадал. Экскурсия на реку Хатынзан На другой день Нового года я отправил двух казаков с несколькими вьючными верблюдами на складочный пункт в урочище Чоньяр. Сами же мы предприняли непродолжительную экскурсию по реке Хатынзан, чтобы выяснить окончательное расположение окрестных ей хребтов и проследить названную реку.